В кафе на пляже было тенисто и приятно. Венька заказал себе кофе с коньяком, а мне — чай с мятой. Ты же хотел сок и мороженое. Да тебя стало жалко. Мне принесли высокую стеклянную кружку, в которой плавала веточка мяты, которую тут называли «наной». «Пей! В жару чай с наной — самое милое дело». «А сам почему не пьешь?» «Еще успею. Сегодня, слава богу, некуда спешить». Вечером после спектакля все как-то разбрелись, благо не надо было никуда ехать. У всех тут есть друзья и знакомые. Венька тоже куда-то смылся, и в результате я осталась одна. — Брончика вас забыли? — спросил Оскар. Куда вас подвести? В гостиницу, если не трудно. — У вас нет знакомых в Тель-Авиве? — Да нет. У меня подружка живет в Араде. — А она в курсе, что вы здесь? — Нет, пока не в курсе. «Но это вряд ли», — улыбнулся он. «Реклама-то идет и по радио, и по телевизору». «И меня что, показывают?» «Показывают. Не так, чтобы очень подробно, однако...» «Милка меня в жизни с такой прической не узнает». «А вы не голодные после спектакля?» «Да нет», — неуверенно ответила я. «А поехали ко мне. Жена вас с удовольствием покормит. Я и сейчас звякну». — Да нет, не стоит никого беспокоить. У меня в номере есть фрукты, этого достаточно. — Ну что ж, а может, передумаете? Нет, — Нет-нет, спасибо. Он подвез меня к гостинице. В холле я сразу увидела Андрея. Он был мрачен и, похоже, не трезв. Я хотела незаметно проскочить к лифту, но не тут-то было. — Привет! — поймал он меня за подол. — Куда спешишь? Посиди. Я неохотно опустилась в кресло. А где все? Не знаю, сразу как-то разбрелись. По знакомым, наверное, меня Оскар у театра подобрал. Такой славный дядька. Жук, каких мало. Не знаю, мне он нравится. А я тебе не нравлюсь, да? Вы, Андрей, мрачный. Он рассмеялся. И сразу стал таким красивым, что у меня духа схватило. Слушай, ты есть хочешь? Хочу. Пошли куда-нибудь, я помираю с голоду. одному идти неохота. А Лариса? Если ты мне скажешь, где Лариса, я буду тебе очень признателен. Ну, пошли, я приглашаю. Есть хотелось. К тому же я понимала, один он может здорово напиться, что наши трупы совершенно ни к чему. Пошли, только я буду за себя платить. Да иди ты в жопу. Я в состоянии заплатить за даму. Слава Богу, на это я зарабатываю. Аргумент был весомый. Он взял меня за руку и почти потащил за собой. «Куда мы пойдем? А куда ты хочешь? В такой час большого выбора уже нет. Тут есть итальянский ресторан. Как насчет спагетти?» «Нет? Ладно, пошли в Лондон. У моря приятнее». «Пошли в Лондон», — согласилась я. Мы сели за столик, на котором стоял стаканчик с маслом, где плавал фитиль и горел огонек. Андрей поставил на стол локти, подпер руками лицо и спросил с улыбкой. «Ты чего смеешься?» «Да у меня в этой поездке столько новых впечатлений. Например, меня еще никогда не посылали в жопу, приглашая в ресторан». «Ох, прости!» Ничуть не смутился он, а мне почему-то понравилось, что он не смутился. «Но ты, по-видимому, уже простила, раз все-таки пошла. Считайте, что так». «А ты как считаешь, хотелось бы знать?» Я просто побоялась, что вы пошлете меня еще дальше, а кругом многие понимают по-русски. Он опять рассмеялся, достал сигареты, закурил, а губы его при этом насмешливо кривились. Слушай, Аларка не просила тебя сегодня обеспечить ей алиби? Мне стало его безумно жалко. Значит, это не попытка ухаживания, а попытка как-то бороться с ревностью и одиночеством. Некоторые разочарования я все же ощутила, не буду скрывать. «Ты читала, что про тебя написано в газете?» «Да». А Лариса верно обиделась? «Не знаю, читала ли она. Свинство, конечно, всех похвалить, а ее одну обосрать. А, впрочем, по делам. Ну, что будешь заказывать?» «Какой-нибудь салат и чай с наной». «А покрепче?» «Нет-нет, спасибо, я плохо переношу». «Ну, а я с твоего разрешения выпью виски». «Может, не надо, Андрей?» «Да иди ты!» Он не добавил, куда именно. Собственно, надо было встать и уйти, но почему-то совершенно не хотелось. «Андрей, а почему вы такой грубый?» «Я устал. Так может, вам лучше пойти и лечь спать?» «Не в этом дело, я вообще устал, понимаешь?» «От своей жизни?» «Вот именно. Устал от своей жизни или вообще от жизни, черт его знает!» «О, тогда я знаю, что делать». «Да, как интересно, и что же?» «У меня так было перед одной поездкой. Я однажды утром проснулась и поняла, что сама себе надоела. И тут же подвернулся Венька с этим безумным предложением». Договорив фразу, я поняла, что сморозила несусветную глупость. «В твоем случае это понятно. А мне что прикажешь делать? В шахту пойти или на бензоколонку?» «Простите, я глупость сказала». «Да нет, в этом есть рациональное зерно. Надо что-то поменять. К примеру, послать подальше Ларку и жениться, допустим, на тебе. Хочешь за меня замуж?» «Да, боже упаси!» «Тоже правильно, я не подарок. А просто перепихнуться хочешь со мной?» И он посмотрел на меня так, что мне немедленно этого захотелось. но меня никак не устроила форма этого предложения. — Нет, не хочу, — спокойно ответила я. — Почему? — Кажется, я вам уже говорила, что, не имея дело с женатыми, это, во-первых, а, во-вторых, мне нравится Лариса, а, в-третьих, я не желаю чувствовать себя девицей из анекдота. — Из какого анекдота? — Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. И я сделала попытку встать из-за стола. Он вскочил и обеими руками надавил мне на плечи. «Извини, ради бога, я не хотел тебя обидеть!» «Надеюсь. Только, пожалуйста, не обращайся ко мне на «вы», меня это угнетает». «Я попытаюсь». «А давай-ка выпьем на бурдуршафт. «Не стоит». «Почему?» «Эй, девушка!» — махнул он официантке. «Принесите нам, пожалуйста, еще виски и стакан для дамы. Или ты хочешь что-то другое?» «Да нет, символически можно и виски выпить». Хотя пить на бурдершафт виски как-то как-то не стильно. Да какая разница? — улыбнулся он. И от этой улыбки у меня задрожали коленки. Мы выпили на бурдершафт. По всем правилам, с переплетением рук и с поцелуем. Как ни странно, поцелуй был никакой. От улыбки я больше взволновалась. Ну и слава богу, не хватало мне только влюбиться в этого женатого, замотанного популярностью грубияна и психа. Кто-то как-то вскользь упомянул, что Дружинин лечился в психушке, правда, в санаторном отделении, но это все равно. Да и не нужна я ему. Он со мной, потому что Лариска неизвестно где. Но в обаянии ему не откажешь. «Послушай, а кто этот мужик?» «Какой?» «Ну, вчерашний, белобрысый». «Бывший жених, я уже говорила». «С ума сошла, он тебе не подходит!» «Сейчас это уже не важно». В этот момент у него зазвонил мобильник. «Ларка! Алло! Да, хорошо! Твое дело, пока!» Убийственно холодным тоном проговорил он и раздраженно сунул телефон в карман. «Все в порядке?» — осторожно спросила я, видя, как у него дрожит рука с зажигалкой. «Мне мило сообщили, что после спектакля она никак не могла меня найти. Можно в это поверить, а?» И потом ее буквально умыкнули какие-то старые школьные приятели, которые, оказывается, здесь живут. Я не должен волноваться, она скоро приедет. Андрей, мне не нравится. А мне, думаешь, нравится? Думаю, да, иначе зачем? Он внимательно на меня посмотрел. Да я и сам удивляюсь, зачем. Но в ней есть что-то, что меня иногда завораживает. Я ее любил. «Ого! Я так и знал!» — раздался совсем рядом голос Веньки. «Смотрите, тут кроме вас уже никого и не осталось. Поздно, черт побери!» «Вень, друг, сядь! Хочешь с нами выпить? Мы с Брони выпили на бурдуршафт, а то она мне все вы, и... как будто я старый как мир, а мне всего только сорок. Выпьешь?» «Нет, и тебе не советую. Хватит! Ты и так набрался, мы же договаривались, Андрюха!» Я была рада появлению Веньки, Мне не нравился разговор с Андреем, а еще больше не нравилось то, что у меня сердце кровью обливалось от жалости к нему. А жалость — опасное для меня чувство. Проводив Андрея до его номера, Венька поднялся ко мне. «Эх, Буська, не шути с огнем. Он тебе не пара. Да и наживать врага в лице Ларки не советую. Можно такой грязи и мерзости нахлебаться». «Венечка, это не то. Просто...» Вы все куда-то разбрелись, а я осталась одна. Пришла в гостиницу, а тут Андрей. Мы оба хотели есть. Вот он меня и позвал. Ты ничего такого не думай. Он просто жаловался на Ларису». Такие жалобы иногда черти к чему приводят. «Ладно, моралист. А ты сам куда делся?» «Да понимаешь ли, случилась одна знакомая». «С кем она случилась? С тобой?» «Не понял. У вас случка была?» Он громко расхохотался. «Ой, как ты все опошлила, Буська! У нас было романтическое свидание». «Без случки? Ну, почему же? Тогда иди спать и не читай мне мораль». «Ладно, не буду. Только все равно, Андрюха, совсем не то, что тебе нужно». «Я сама знаю». Утром меня разбудил звонок Полины. «Мамочка, пожалуйста, прости меня!» — рыдала она в трубку. «Мама, я же не знала, что он к тебе поедет и что все так будет! Мамочка, я тебе сломала жизнь, да?» «Да нет, успокойся. Может быть, оно и к лучшему. Но все же, если тебе доверили тайну, ее нужно свято хранить. А вот ты и впрямь можно человеку жизнь сломать. Ладно, не реви». «Мама, а может, еще не все потеряно? Женя сказал, что должен обдумать». Меня это уже не касается. Я его знать не желаю. А ты успокойся. Тебе что, так плохо со мной, что без Жени и жизни нет? Мамочка, что ты выдумываешь? А деду ты тоже протрепалась? Нет, нет. Значит, ты не сердишься? Сержусь, но не очень. Ура! Мам, а ты правда имеешь там успех? Ну, вроде да. Хочешь знать, что про меня в газете написали, а? Я зачитала ей отчеркнутый венькой абзац. «Мам, ну супер! Ой, мам, знаешь, у меня к тебе просьба». «Излагай». «Дашке кроль, бабка привезла из тель одну штучку. Я тоже хочу такую». «А что за штучка? Понимаешь?» Там где-то есть улица, вроде нашего Арбата. Там художники торгуют, а штучки делают из шелковых платков. Их скручивают по-разному, и получаются всякие красивые бусы, пояса, повязки на голову с бисером, с металлом. Очень клево. Мамочка, купи мне такую штучку, а? Попробую узнать. Мамочка, а я жутко соскучилась. Я тоже. А ты в море купаешься? Слушай, Полька. Что ты, деда, там разоряешь? Сейчас же нельготное время. Кончай болтать. Все, целую. И о чем я, идиотка, думаю? Андрей, не Андрей. У меня есть Полька, и это главное. В ресторане работала очень милая женщина с Украины. Она относилась к нам прямо-таки по-родственному. К ней я обратилась с вопросом о бусах из шелковых платков. Ну, Бронечка, насчет бус я не знаю, но всякие такие штучки продают на... На халат Беньямин. Как раз сегодня там есть торговля. Не каждый день бывает. Пойдите пораньше, пока не так жарко. Часов в десять там уже вовсю и торгуют. Это далеко отсюда? Да нет. Ну, можно сесть на четвертый автобус или на монитку и доехать до Шука. Там рядом. Полька еще дома взяла с меня клятву, что на автобусах я ездить не буду. Уж слишком часто мы слышим, что в Израиле взрываются автобусы. «А пешком далеко?» «Да нет. Пойдете по Бен-Ягуде направо до конца, упретесь в Оленбе и по ней налево, по правой стороне. Ну, в крайнем случае спросите, где Шук-Кармель? Это базар. А сразу за ним увидите халат Беньямин. Только головку прикройте чем-нибудь и водичку с собой возьмите». Я поблагодарила милую женщину, а в холле столкнулась с Андреем. Он был гладко выбрит. «Привет!» Улыбнулась я. Куда собралась? Я объяснила. Я с тобой. Андрей, может, не стоит? Почему? Я обожаю такие места. Я, когда бывает время, езжу в Измайлово, гуляю там, присматриваюсь, приценяюсь. Меня это успокаивает. А может, позвать Ларису? Хм, Лариса спит без задних ног. Она заявилась в половине пятого, пьяная, в стельку. Так что я вполне свободен. А ей нужно выспаться, чтобы не сорвать спектакль. «Ну что ж, ой, добром это не кончится». «Ты небось думаешь, и чего он ко мне привязался?» Я промолчала. Какое-то время мы шли молча. Он мне здорово мешал. Хотелось прилипнуть в какой-нибудь витрине, заглянуть в какую-нибудь лавочку, а при нем мне было неудобно. «А вы знаете, — начала я, — а как же брудершафт, — напомнил он. «Хорошо». «А ты знаешь, где этот пресловутый шук-кармель?» «Знаю. Очень завлекательное место, кстати. Но хоть не придется спрашивать дорогу». У витрины ювелирного магазина на улице Оленбли я было притормозила, но тут же одернула себя. «Не обращай на меня внимания, лупись, сколько влезет!» Великодушно разрешил Андрей. «Да нет, я просто...» «Бедняга, как же ему хреново! Такой потрясающий мужик буквально пропадает из-за любви, не слишком достойной его бабе. «Мороженого хочешь?» спросил он вдруг. «Венька не разрешает». «А ты слушаешься? А вдруг я охрипну?» «Ну, как угодно». На асфальте у какой-то ловчонки сидел молодой парень без ноги, просил милостыню. Я тут же полезла в кошелек, Андрей тоже сунул руку в карман. Одновременно мы сыпали в картонку сколько-то шекелей. «Ларка никогда не подает», заметил он. «Я это уже знала». На дизингов около магазина пожилая женщина играла на виолончели. У меня сжалось сердце, и я подала ей монетку в пять шекелей, за что Лариса меня отругала. «А я не могу», — ответила я. «Я тоже, но, наверное, у нас было другое детство», — словно оправдываясь Ларису, произнес Андрей. «У нее было трудное детство?» «Да, отец их с матерью бросил, они очень нуждались». «Но в таком случае она должна была бы сочувствовать людям, попавшим в беду», — подумал я. Но ничего говорить не стало. В Москве я тоже не всем подряд подаю. Уж слишком много развелось профессионалов. А вот и шуб-кармель, объявил Андрей. А вон там то, что нам надо. С ума сойти. Теперь тут уже охрана. Действительно, улица была перегорожена, и чтобы на нее попасть, нужно открыть сумочку. А Андрей, охранник, даже прозвонил аппаратом, как в аэропорту. На столиках был выложен товар. В основном сувениры и украшения. Глаза сразу разбежались. «А мы ищем что-то определенное?» — деловито осведомился Андрей. «Я объяснила ему, что мне нужно. Тогда ты смотри направо, а я налево». Мысль была вполне рациональная, тем более, что солнце сегодня палило нещадно. «Броня! Вот, по-моему, то, что надо!» — окликнул меня Андрей. Штучки и впрямь были красивые. Выбор, правда, невеликий, но все-таки... Продавщица говорила по-русски. «Обратите внимание, дамочка, это можно носить как поясок и как бусы, а можно несколько раз свернуть, и получится оригинальный браслет. А вот это просто на голову». «Красиво», — заметил Андрей. Я предпочла многофункциональную штучку, и Андрей купил ту, что на голову. «Ларисе?» — спросила я. «Думаешь, ей понравится, по-моему, очень изящно». «Бесспорно». Мой ответ касался только изящества. Вряд ли Ларисе понравится такая штучка. А, впрочем, кто ее знает? Мне почему-то было неприятно, что Андрей это купил. «А есть еще какие-то задачи?» — поинтересовался он. «Посмотреть хочу». Я купила еще две очаровательные пепельницы с птичками, но уже купив, испугалась, что не довезу. Уж очень хрупкими они выглядели. Солнце шпарило вовсю. «Слушай», — не выдержал Андрей. «Ты броди сколько хочешь, а я посижу тут, в кафе. Надоест? Присоединяйся». Он купил русскую газету и уселся в кафе под тентом. Я почувствовала облегчение, но через пять минут мне вдруг все надоело. Я повернула обратно. Андрей сидел ко мне спиной. На бежевой рубашке между лопатками проступил пот, что неудивительно в здешнем климате. Но меня как будто ударили под дых. Даже больно стало, и дыхание перехватило. Мне неудержимо захотелось подойти тихонько, обнять его сзади, прижаться к нему, поцеловать в шею, ощутить его запах. Но я справилась с собой. Венька был прав, он не для меня. Это здесь он таскается за мной, а в Москве я могу никогда больше с ним не встретиться. И он таскается со мной не из-за меня, а из-за Ларочки, которая наставляет ему рога почти в открытую. Их пару вполне можно назвать дуэт рожки ножки. Эта мысль меня позабавила и успокоила. Надо будет вечером поделиться с Венькой этой остротой, очень дурной, по-моему. «Привет!» «Ненадолго тебя хватило», — улыбнулся он. «Ну, хочешь чего-нибудь?» Перед ним стояла чашка кофе, вода со льдом и пепельницы, полная окурков. Я бы соку выпила. Мне подали свежеотжатый апельсиновый сок. Ты с таким удовольствием пьешь, смотреть приятно. Почему-то с грустью сказал он. Я раньше тоже любил. А теперь что? Да понимаешь, мы с Ларкой в прошлом году вырвались на недельку на Тенерифе и после обеда в симпатичном ресторанчике решили выпить сок. И что? Нам подали два громадных бокала, в каждом никак не меньше литра. Сок был потрясающий. Я свой выдал, а Ларка не смогла. Я с дуру еще допил и ее сок». Мне потом так плохо было, понос, рвота. С тех пор на дух не переношу. Хм, жадность фраера разгубила. Именно. Слушай, у меня тут мелькнула одна мысль. Внимаю. Что, если нам взять на прокат машину? Один раз он это уже предлагал. А зачем? Покататься по окрестностям, кое-что посмотреть. Интересно же все-таки. В Иерусалим, к примеру, смотаться, а? Как ты на это смотришь? «Ну, я не знаю. А кого еще пригласим? Только вдвоем?» Я струсила. «Нет, Андрей, если бы мы с самого утра, тогда другое дело. А так? А вдруг мы попадем в пробку, опоздаем, да и вообще?» «Ну, как угодно», — холодно ответил он. Мы еще посидели и пошли обратно, но уже по набережной. С моря дул ветерок, и идти было очень приятно. «Ты купалась сегодня?» «Нет еще. Сейчас в гостинице переоденусь и побегу». Только не вздумай загорать, сейчас самое пекло. Спасибо за заботу.